Как младший офицеры получает положенное спиртное? Что за дьявольщина скрывается за этим вопросом? Хирн однажды открыл генеральский походный бар и проверил откупоренные бутылки. Можно быть уверенным, что каждый вечер Камингс отпивал на 1-2 дюйма шотландского виски, и прежде чем поставить бутылку на место, с непонятной скаридностью отмечал карандашом уровень остатка. Открытие позабавило Хирна, но он подумал тогда, что это одна из причуд, свойственных в натуре генерала. Но сегодня уровень в бутылке шотландского виски находился, по крайней мере, на два с половиной дюйма ниже последней отметки. Каммингс заметил это утром и сделал Хирну замечание за то, что тот отпил из бутылки. Как младшие офицеры получают положенное спиртное, «Но ведь это же абсурд! Должен же Каммингс понимать это!» «Это мог сделать Клелан, Возможно!» «Но маловероятно, чтобы Клеллан поставил под угрозу такую синекуру как должность генеральского ординарца ради глотка виски!» «Кроме того, Клелан достаточно хитер и сделал бы новую отметку, если бы действительно отпил виски!» «Неожиданно Хирн представил себе, как вчера вечером, перед отходом ко сну, Камингс тщательно исследовал этикетку на бутылке виски. Он мог даже взять карандаш, поразмыслить немного и поставить бутылку неотмеченной. Интересно, какое у него было при этом выражение лица. Да, но смешного в этом мало. Особенно после палатки для отдыха офицеров, истории с этими цветами и случая с Керингеном. Что это, выходки, порожденные темными и порочными желаниями? Раньше их можно было бы принять за шутку, за попытку обычного между друзьями добродушного розыгрыша. Но теперь во всем этом проступало что-то зловещее, и это немного пугало Хирна. Невзирая на все свои заботы, на множество неотложных дел, Каммингс находил время на такого рода проделки, видимо, давая тем самым выход своей обиде. Хин понял теперь, что всегда лежало в основе их отношений. Он был комнатной собачонкой для своего хозяина, которую баловали и гладили, бросали ей сладкие куски, пока однажды ей не вздумалось тяпнуть хозяина зубами. С той поры ее начали изводить с изощренным садизмом, свойственным большинству людей только в отношении с животными. Хирн был забавой для генерала, и это глубоко обижало его, вызывало холодную безмолвную злобу, порождаемую отчасти тем, что он добровольно принял на себя роль собачонки, хотя и мечтал, сам того не подозревая, стать когда-нибудь ровней хозяину. Камингс вероятно, догадывался об этом, и это наверняка развлекало его. Хирн вспомнил случай, рассказанный ему Камингсом, об одном сотруднике военного министерства, уволенном с военной службы после того, как ему подложили в письменный стол какие-то документы, уличающие его в связи с коммунистами. «Непонятно, почему же это сработало», — удивился тогда Хирн. «Ведь, вы говорите, все знали, что этот человек безвреден». Такие вещи всегда срабатывают, Роберт. Вы не можете себе представить, насколько эффективна грубая ложь. Средний человек никогда и не осмеливается заподозрить, что у сильных мира всего такие же, как у него грязные побуждения. Разница здесь только в том, что у них больше возможностей осуществить их. Нет такого человека, который мог бы поклясться в своей невиновности. Все мы в чем-то виноваты, такова действительность а человек, о котором идет речь, сам начал подумывать, не является ли он в самом деле членом коммунистической партии. Как вы думаете, почему Гитлеру так долго все сходило безнаказанно? Дипломаты оказались неспособными понять, что Гитлер затеял нечто новое, из ряда вон выходящее. Они считали, что это всего лишь старые песни на новый лад. Потребовался посторонний наблюдатель, подобно вам или мне, чтобы понять, что он является выразителем устремлений человека 20 века. Не подлежит сомнению, что Каммингс, не задумываясь, подбросил бы такие документы, если бы нашел это необходимым. Совершенно так же, как он смухлевал с этой отметкой уровня виски. Хирн вовсе не собирается становиться пешкой в руках генерала. Можно не сомневаться, что Каммингс Смотрит на него сейчас, как на игрушку. Хирн еще раз медленно осмотрел палатку. Неплохо было бы дождаться генерала и рассказать ему об успешной доставке продуктов. Но это будет испорченное удовольствие, и Каммингс догадается об этом. «Ну как, пришлось попотеть немного, да, Роберт?» — спросит он. Хирн закурил сигарету и направился было к мусорной корзине бросить спичку. Вот она, эта инстинктивная реакция, как бы не бросить спичку на генеральский пол. Он остановился, должен же быть предел, дальше которого нельзя позволять генералу издеваться над ним. Подумаешь, чистый пол. Если взглянуть на это просто, отбросив гипноз всей этой военной чепухи, именуемой субординацией, все это абсурд, извращение.